Росин и Мольер, и которые погребены в их королевской гробнице на улице Ришелье, к нам будут в гости могущественные гении по имени Шекспир, Кальдерон, Гет и Шиллер, и Гамлет, Отелло, Ричард Третий, врач своей чести, Фауст, Гетсфон, Берлинген, Дон Карлос и Пикаломини — помогут нам, сопровождаемые эскортами современных сочинений, утешиться в вынужденном отсутствии Сида, Андромахи и Мизантропа. Вот наши скрижали. В современных авторах Александр должен числить и себя, его программа просто ошеломляет нравственность Нестора Рокплана. Дюма полагает, что уже пора заказывать декорации к семи пятиархным пьесам, которые он написал две недели назад, ужиная со своей любовницей. Живость, беззаботность, заблуждение, сноровка, безрассудство, бесвязность речи этого малого. Его здоровье и плодовитость совершенно феноменальны. Однако разумно ли довольствоваться единственным залом в 2000 мест, если за тобой и впереди тебя стоит столь обширный репертуар? Разумеется, нет. Поэтому в феврале 1848 Александр берет в наём театр в Сен-Жермен-Ан-Ле. В своих мемуарах он объясняет, каким образом будет приглашать лучших артистов из Парижа для исполнения своих комедий или своей переработки Гамлета в пользу бедных. Гостиницы полны, наемные экипажи вынуждены отказывать клиентам. А на железной дороге мне признались однажды, что с тех пор, как я живу в сен жермен их годовой доход увеличился на 20 тысяч франков или что-то вроде того. И так город возродился или вроде того. Сен-Жермен ездит по своим лесам на лошадях. Сен-Жермен ходит на спектакли. Сен-Жермен на моей террасе запускает такие фейерверки, что их видно из Парижа. Согласно одной из легенд о Дюма, сам он старательно способствует их хождению. Король груша загрустил по поводу славы сен жермен в то время как у него в Версале царила тишь. Как же гальванизировать этот старинный город французских королей? Графу Монтелеве решение кажется простым. Но Сир, Дюма в качестве национального гвардейца две недели должен отслужить в тюрьме. Прикажите, чтобы эти 15 дней он служил в тюрьме Версаля. Король показал господину Монталеву спину и целый месяц вовсе с ним не разговаривал. В 1846 году начинается экономический кризис, достигший апогея в следующем году. Спекуляции с недвижимостью, особенно с железной дорогой, заморозили капиталы. Французский банк поднимает учетные ставки, производство падает, Строительство железных дорог полностью прекращается. Безработица поражает почти третью часть рабочих. Повсеместно отмечаются случаи поломки машин. В сентябре серьезные социальные волнения наблюдаются в Париже. Не лучше обстоит дело с сельским хозяйством. В результате неблагоприятных погодных условий состояние с урожаем катастрофическое. В Нормандии, в поату, На юго-востоке банды голодных крестьян грабят богатые поместья. Похоже на ситуацию 1789 года. И все же, в то время как Мишле публикует «Народ», Бальзак друг за другом кузину Бетту и кузена Понса, в то время как Берлиос терпит страшную неудачу с гибелью Фауста, Александру все улыбается в этом 1846 году. Он заканчивает графа Монте-Кристо, шевалье де Мезон-Руш и госпожу де Монсоро, начинает печатать Бастарда из Малеона, берется за Жозефа Бальзамо, хронологически первого из его великих романов, связанных с французской революцией.